Глава семнадцатая. Поместье. Такие вот повороты судьбы. Ещё пару часов назад я зашла в кондитерскую за тортом, заедать свою печаль, а теперь вот мчусь в карете во главе колонны коней с телегами. А кругом бескрайние зелёные поля, высокие остроконечные деревья, южное раздолье, другой мир, как говорится, приплыли. «Позвольте уточнить, уважаемый консорт Фалентий», обратилась я к благостно настроенному старцу. «Да», — милостиво улыбнулся он. Судя по довольному лицу и расширенным зрачкам, ему в медцентре не только омолаживающие процедуры делали, но и вкололи что-то для поднятия настроения и созерцания розовых единорогов. Но спросить его про женский гарем, которого я чудом избежала, так и не решилась. Да и вряд ли он станет откровенничать при стольких свидетелях, пусть даже и рабах, задала другой вопрос. «Вы проводите меня до поместья, и что потом? Как вы вернётесь?» «Об этом не волнуйтесь. У ворот Риверсайда меня уже ждёт карета, но в любом случае спасибо, что беспокоитесь за мою персону», — ответил старец. По голосу было ясно, что моя забота ему приятна. По-моему, этому старичку элементарно не хватает внимания. «Кстати, о каретах. Мне любопытно. Я вроде только на телеге деньги давала. Или у вас позолоченные экипажи по цене тележки котируются?» — уточнила я. «Общая сумма, выделенная вами на покупки, составила 60 тысяч тайров», — назидательно произнёс Фалентий. Ему бы банкиром работать, а не похитителем иномерных девиц. Чужие деньги он считает отлично. А примерная цена этой кареты — 300 тысяч. Рабы не могут превысить выделенный лимит по сумме. И какой из этого можно сделать вывод? «Мы ее украли?» — ляпнула я первое, что пришло в голову. Фалентий заливисто расхохотался, аж до слез. «Ну что за криминальные мысли? Вам ее просто подарили!» «Должен сказать, что вы филигранов впечатлили доктора Родни Стоуна, причем всего за несколько минут». И это после того, как назвали его уродом. Этот тип, конечно, довольно рисковый и безбашенный, но, несомненно, очень богатый. «Это подарок от Родни? За 300 тысяч? У меня отвисла челюсть. Я же говорил, что ваша везучесть на грани фантастики», ответил консорт. «Точно», — заторможенно кивнула я, приходя в себя от услышанного. «Но вообще он всё сделал правильно, это очень практичный подарок. Уж он-то знает, что в этом мире конфеты оценивают по обёртке, даже если внутри далеко не шоколад. Вот мы и приехали», — оптимистично воскликнул Фалентий. Карета остановилась через минуту, подвезя нас к массивным деревянным воротам. и «Эти двери и покосившийся высокий забор выглядели очень старыми и требовали ремонта». Здесь же стояла ещё одна карета, о которой говорил Фалентий. Моя была белой, изящной и позолоченной, а его — синий и простой, как куб на колёсиках. Старец махнул рукой возница, дав команду дожидаться его, сколько потребуется. Открыть ворота удалось с большим трудом и под чутким руководством Майка, после чего наша колонна покатилась дальше, к особняку. Дом был далеко не новым, но он мне понравился. Двухэтажный, довольно высокий и большой, со светло-коричневыми каменными стенами, и большими окнами, он вызывал в моей душе ощущение уюта. А вот всё, что было вокруг него, навевало печаль и вызывало воспоминания о моём утраченном антидепрессанте, тортики запустение и разруха. Первое, что бросилось в глаза, это полуразвалившийся сарай. Через дыры в его стенах было видно, что там когда-то были то ли длинные большие полки, то ли нары. Недалеко от него находился обгоревший колодец. А поотдаль я разглядела нечто, напоминающее конюшню. «Здесь давно никто не жил, поэтому требуется небольшой косметический ремонт. Но это сущие мелочи», — начал заливаться соловьём Фалентий. «Самое главное, что особняк сохранился в хорошем состоянии. Там около пятидесяти комнат, есть трапезная и кухня. Барак для невольников», — махнул он на покосившийся дырявый сарай, «рабы быстро подновят. Завтра прикажете им купить самые дешёвые стройматериалы, и они там всё поправят, заколотят дырки». «Ущипните меня», — пробормотала я себе под нос. «Думала, что меня никто не услышал, наивная». «Ай!» — вздрогнула не столько от боли, сколько от неожиданности, почувствовав пятой точкой игривые щипки сразу с двух сторон. «Что? Вы же сами приказали!» — невинно захлопал глазами Тим, первым поймав от меня гневную молнию во взгляде. «Прямой приказ госпожи!» — с довольным видом прокомментировал Сэм. «Вот же ж! Коты! Бракованные!» — тихо фыркнул Фалентий. А Даниэль, как всегда, был безупречно спокоен.